Глава шестая. Встречаясь с этой родственницей, я каждый раз думаю, как странно, что одна сестра, назовём её сестрой А, может быть так не похожа на другую, назовём её сестрой Б. Если тётя Агата рослая, худощавая и скорее напоминает стервятника из пустыни Гоби, то тётя Даля коренастая, как регбист, чья задача — вводить мяч в схватку и по характеру они совершенно разные. Тетя Агата холодная и высокомерная, что, вероятно, не мешает ей оживляться в полнолуние, когда, по слухам, она совершает человеческие жертвоприношения. Со мной она всегда обращается так, словно она строгая воспитательница, а я ее шестилетний подопечный, которого она только что застала ворующим варенье из буфета. Тетя Далия, напротив, веселая и добродушная, как дама из рождественской комедии. Примечание. Дама. Характерная роль, которую исполняет мужчина. Загадка природы, да и только. Я обратился к ней с громким приветом, в каждом звуке которого чувствовались родственная любовь и почтение, и даже запечатлел на ее лбу нежный поцелуй. Сейчас было не время песочить ее за то, что она напустила полный дом всяких сподов, девиц Бассет и хомоватых пузанов в Панамах. В ответ она приветствовала меня грубоватым охотничьим улюлюканьем. Очевидно, псовая охота приучает выражаться междометиями. «Кого я вижу, молодой Берти?» Он самый. Бодрый, весел, готов к любым превратностям судьбы. И, как обычно, томится жаждой. Я так и думала, что застану тебя хлебающим виски. Я пью исключительно в лечебных целях. Я испытал потрясение. «Из-за чего?» «Случайно мне стало известно о пребывании в доме этого фрукта сказал я, почувствовав, что настал удобный момент для того, чтобы перейти к изложению претензий. «Чего ради вы пригласили сюда этого дьявола в образе человеческом?» спросил я, зная, что она разделяет мое мнение о седьмом графе Ситкапе. «Вы много раз говорили мне, что считаете его грубейшей ошибкой природы, и тем не менее лезете из кожи вон, чтобы, как это сказать, «Подмазаться к нему, что ли? Уж не спятили ли вы старая прародительница?» Казалось бы, после такого нагоняя, она должна была залиться краской, которую, правда, едва ли удалось бы разглядеть. У нее и без того красные щеки, потому что в свое время она охотилась в сильные морозы. Но ни о каких угрызениях совести в ее случае речь не шла. Пользуясь выражением из репертуара Анатоля, можно сказать, что вся моя ругань была ей как об стенку горох. «Меня попросил Медяк. Он хочет, чтобы Спот выступал с речами в его поддержку. Он шапочно с ним знаком. Избави бог ему познакомиться с ним поближе. Медику нужна всемирная помощь, а Спот не уступает в красноречии легендарным оратором. Прям златоуст. Ему не пришлось бы ударить пальцем о палец, чтобы попасть в парламент». Наверное, она была права. Но меня задевала любая похвала в адрес Спота. Я парировал с обидой в голосе. «Что же мешает ему баллотироваться?» «То, что он лорд, лопух ты эдакий». «А лорда нельзя избрать в парламент?» «Конечно, нет». «Понятно», — сказал я, удивившись, что кому-то все-таки заказан путь в палату общин. «Что ж, выходит, ваша вина не так серьезна, как я думал. Как вы с ним ладите?» «Я стараюсь его избегать». «Разумно». Такой же линии поведения буду придерживаться и я. Теперь, что касается Мадлен Бассетт. Она тоже здесь. Почему? Мадлен приехала за компанию. Хочет быть рядом со сподом. Странное желание, не правда ли? Можно сказать, нездоровое. И Флоренс Крей, само собой, приехала, чтобы участвовать в избирательной кампании Медика. Я вздрогнул. Вернее, даже не вздрогнул, а подскочил сантиметров на 15 как будто мое сиденье проткнули снизу шилом или вязальной спицей. «Неужели и Флоренс здесь?» «Еще как здесь. Ты, кажется, взволнован». «Я весь на взводе. Вот уж не думал, что, приехав сюда, окажусь в зоне демографического взрыва». «Откуда ты знаешь про демографические взрывы?» Дживс рассказывал. «Это его конек. Он говорит, что, если в скором времени ничего не будет сделано...» «Уверен, он сказал так» если в сроки не будут приняты надлежащие меры. Точно, его слова. Он сказал, если в сроки не будут приняты надлежащие меры, то одной половине человечества в недалеком будущем придется держать на плечах другую половину. Предпочтительнее оказаться в верхнем ярусе. Кто спорит? Хотя и верхние будут терпеть неудобства, балансируя на чужих плечах как акробаты. Точно и прогуляться не смогут, чтобы ноги размять, и поохотятся в волю. О чём разговор? На какое-то время мы придались размышлению о том, что нас ждёт в перспективе. И, помнится, я подумал, что теперешнее житьё под одной крышей со сподом, Мадлен и Флоренс выглядит сравнительно завидным. Тут мои мысли легко перенеслись к дяде Тому. Бедный старик сейчас, наверное, на грани нервного истощения.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 На днях состоятся предвыборные дебаты, и многое, если не всё, зависит от них. Кто соперник медика? Местное дарование, адвокат. Дживс говорит, что Маркетс-Нотсбери — очень чопорный город, и что если избиратели узнают о прошлом медика, они выгонят его в зашей без всяких церемоний. У медика есть прошлое. Прошлое сильно сказано. Ничего из ряда вон выходящего. Когда он еще не подпал под обаяние Флоренс, его регулярно вышвыривали из ресторанов за то, что он бросал яйцами в вентилятор. И редкое состязание по гребле между Оксфордом и Кембриджем обходилось без того, чтобы медика не замели за срывание касок с полицейских. Он может потерять из-за этого голоса избирателей? Потерять голоса? Да если об этом узнают в Маркетс Нотсбери, я сомневаюсь, что он получит хотя бы один голос. На такие вещи могли бы смотреть сквозь пальцы в Содоме и Гаморе, но не в Маркетс-Нотсбери. Поэтому, ради бога, не болтай об этом с каждым встречным. Дорогая прародительница, неужели я похож на балаболку? По-моему, очень похож. То, что ты несешь, ни в какие ворота не лезет. Я бы встал на защиту своей чести, но выражение, которое она употребила,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 «Ещё бы. Крупный финансист. Компания Rankles Enterprises. Денег куры не клюют». Мне показалось, что эти слова могут значить только одно. «Вы надеетесь его растрогать?» «Да, это моя цель. Но я не для себя стараюсь. Я хочу получить от него кругленькую сумму для Таппи Глоссопа» племянник сэра Родерика Глосапа, широко известного невропатолога и психоведа, превратившегося из пугала для Бертрама в одного из моих лучших друзей. Он зовет меня Берти, а я его Родди. Таппи тоже принадлежит кругу моих близких приятелей, несмотря на то, что однажды подложил мне свинью. Я наспор лез по висящим кольцам из одного конца плавательного бассейна клуба Шалопаев в другой, и уже находился почти у цели, когда обнаружил, что Таппи отвел в сторону последнее кольцо, так что мне ничего не оставалось, как плюхнуться в воду в безукоризненном вечернем туалете. Его поступок был мне как нож в сердце. Но время, великий целитель, врачует все раны, и в конце концов я простил Таппи. Уже много лет он помолвлен с Анджелой, дочкой тети Далии, и долго я не мог взять в толк Зачем дело стало и почему все никак не зазвонят свадебные колокола? Я целую вечность ждал, когда меня призовут вооружиться сервировочной лопаткой, но приглашение так и не пришло. Естественно, я поинтересовался, не бедствует ли Таппи. И она сказала, что он не пошел по миру и не подбирает в канавах окурки, но у него нет денег, чтобы жениться. Все из-за ЛП Ранкла. Я расскажу тебе, в чем дело. «Да, пожалуйста». «Ты когда-нибудь видел покойного отца Таппи?» «Один раз. Такой старичок, не от мира сего, типичный профессор». Он был химиком-экспериментатором, кажется, так это называется, и работал в Ранклс Enterprises. В кинофильмах такие всегда ходят в белых халатах и вглядываются в пробирки. И однажды он изобрел лекарство от головной боли, впоследствии получившее название «волшебные таблетки ранкла». Тебе они наверняка попадались. Я хорошо их знаю. Прекрасно помогают от похмелья. Хотя, конечно, им далеко до фирменного эликсира дживса. Они очень популярны в клубе шалопаев. Я знаю человек 10, которые только на них и уповают. Должно быть, эти таблетки — золотая жила. Конечно. Они такой же ходкий товар, как тёплые свитера из Исландии. Тогда почему Таппи туго с деньгами? Разве таблетки не перешли к нему по наследству? Какое там? Ничего не понимаю. Вы говорите загадками, пожилая родственница, сказал я с легким раздражением в голосе, потому что если я чего не переношу, так это манеру тетушек говорить загадками. Если эти таблетки, будь они неладны, принадлежали отцу Таппи, Л.П. Ранкл так не считал. Отец Таппи получал у него жалование. И в примечании к контракту сказано, что все изобретения, сделанные за время работы в Runckles Enterprises, становятся собственностью Runkels Enterprises. Так что покойный старик Глосоп не оставил сыну большого наследства, а Л.П. Ранкл продолжал здравствовать как вечно зеленый Лавр. Я никогда не видел вечно зеленый лавр, но понял мысль тетушки. А если Таппи подаст в суд. Он обязательно проиграет. Контракт есть контракт. Я понимал, что она имеет в виду. Я сам оказался в подобной ситуации, когда написал статью или, как говорят, дал материал под названием «Что значит хорошо одеваться» в ее еженедельную газету «Будуар элегантной дамы». Тетя дала мне за работу пачку сигарет и получила статью в полную собственность. Мне не присылали просьб о ее публикации из Франции, Германии, Италии, Канады и Соединенных Штатов. Но если бы прислали, я не мог бы их удовлетворить. Мой приятель, профессиональный литератор Литлворд по прозвищу Насач, говорит, что мне надо было продать тете только право на публикацию в периодическом издании. Но я тогда до этого не додумался. Сам, конечно, наделаешь ошибок. Тут нужно, чтобы твои интересы защищал агент. Тем не менее, я считал, что Лп Ранкл должен был пренебречь формулировкой контракта и поделиться с отцом Таппи? Я сказал об этом про родительницы, и она согласилась. По совести, конечно, должен. Его поведение в этой ситуации лишний раз доказывает, что он жлоб. Всем жлобам жлоб. У него есть сведения, что на Новый год ему присвоят рыцарское звание. Как же можно такого посвящать в рыцаре? А как раз таких и посвящают. Видный бизнесмен, делец, каких мало, крупный наш экспортер. И при этом жлоб первостатейный. Тогда что ему здесь делать? Вы обычно не лезете из кожи вон, обхаживая жлобов. Спот — это еще ладно. Я понимаю, почему вы миритесь с его вредоносным присутствием, хотя оно мне и не по душе. Он агитирует за медика и, по вашим словам, делает это хорошо. Но зачем здесь ранкол?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 И тогда вы уговорите его откупиться от тапи неправедно нажитыми деньгами? Вот именно. Я жду подходящего момента. Как только он наступит, я буду действовать с быстротой молнии. Я сказала ему, что Том возвратится через пару дней. А это неправда, потому что он не приблизится к дому и на 50 миль, прежде чем я дам ему знать, что опасность миновала. И таким образом Ранкл согласился остаться. «Ну, и как ваши успехи?» «Перспективы кажутся хорошие». Ранкл смягчается с каждым приемом пищи. Вчера вечером Анатоль баловал нас цыпленком пти-дюк, и Ранкл уплетал его за обе щеки, как ленточный червь, месяц сидевший на диете. Я заметила огонь в его глазах, когда он проглотил последний кусок. Еще несколько ужинов, и он готов». Вскоре после этих слов